А перед началом видео хочу порекомендовать вам интересный канал Мир Кошмаров и Приключений. На канале вы найдете немало интересных и пугающих историй, которые пощекочут вам нервы. Здесь каждый найдет для себя что-то мистическое и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных историй. Ссылка на канал в описании под видео. Взятка. Эту историю мне поведал знакомый, Сашка Гаишник. Сам он ни во что необычное, сверхъестественное не верил, пока в живую с таким не столкнулся. Ну, значит, живем мы в небольшом городе, около шести тысяч человек. Скорее поселок городского типа, а не город, самые большие дома трехэтажные. Расположен этот городишко среди полей лесов. Словом, дороги глухие, вдоль них небольшие деревни раскиданы. И вот однажды Сани пришлось дежурить на участке одной из самых глухих дорог, проходящих через наши места. Ну, ясное дело, дежурил не один, с напарником. Участок спокойный в целом, но вот одна беда. От того, что дорога всегда почти пустая, Иногда любит молодежь там погонять на машинах, на скутерах и на мотоциклах. А тогда как раз лето стояло, самая пора для таких сорвиголов, поэтому и приходилось там дежурить периодически. Ну вот, значит, подошло время дежурства. Приехали они, припарковались на перекрестке проселочной асфальтовой дорог так, чтобы патрульную девятку сразу было не заметить из-за кустов, что вдоль грунтовой дороги росли. Проселочная эта дорога две деревушки, затерянные в полях, соединяет, а асфальтовая, она куда серьезнее, ведет аж до областного центра. Правда, так по здешнему участку этой дороги и не скажешь. Выбоины кое-где, асфальт в заплатках. Хорошее покрытие только небольшими участками протяженностью метров двадцать, две полосы всего, разметка чуть видна. Приехали, значит, они туда около восьми вечера. Сначала Коля дежурил, капитан, напарник моего знакомого, а Сашка в машине был. Потом скучно стало. Сашка вышел, постояли они вместе, покурили, поболтали. Протащились по дороге две фуры, но двигались аккуратно. Автобус проехал, высадил бабку у перекрестка. Она в деревню поковыляла, словом, глухо, как и обычно. Впрочем, Коля одного водилу таки тормознул. Тот не непристегнутый ехал. Пока разбирались, пока мужик тот объяснял, что он не виноват, пока протокол составили, опустились уже густые летние сумерки, хотя на западе кромка неба над лесом все еще разовела. Когда водилу того, наконец, отпустили и решили поменяться. Коля в машине остался, а Сашка прогуливался вдоль дороги, ожидая нарушителей. Только нарушителей все не было. Как и вообще не было никакого транспорта. Дорога замерла. Она была пустая и темна. Невдалеке белели столбики, которые обычно ставят, чтобы определить место поворота. По обеим сторонам дороги высился молчаливый зубчатый лес. Напарник в машине сидел, не закрывая двери. Даже ночью в машине было жарко. Свет в салоне горел. Коля читал какую-то книжку. Изредка рация шипела. Впрочем, с того места, где Сашка стоял, не разобрать было, что там говорили. Приятная тихая летняя ночь. Кузнечики стрекочут. Иногда ночная птица где-то тревожно крикнет. А машин нет. В общем, так полчаса прошло или больше. Сашка мобильный достал. На часы глянул. Полночь пробила уже. Спать хотелось очень. считая весь день на ногах был с раннего утра. Чтобы сон отогнать, Решил он закурить, и по обыкновению засунул руку в карман брюк, чтобы сигареты достать, только их в кармане не оказалось. В машине, наверное, оставил, подумал он и только хотел вернуться к патрульному автомобилю, как вдалеке отчетливо послышался шум мотора. Кто-то ехал в их сторону, причем ехал с приличной скоростью, потому что звук двигателя становился все громче. «Дело тут ясно, уже не до сигарет. Сашка фуражку поправил и приготовился встречать гостей. Только вот что странно было, звук мотора все ближе и ближе, а фар не видать, ну что ж, водитель уже хуже. Машина не отечественная, это Сашка по шуму двигателя понял, наши-то они по звуку отличаются, и Газель легко узнать, и УАЗ и Жигули. А тут странный совсем гул, мощный такой, как у спортивных авто. Только более глухой, утробный какой-то. Мчал этот водила, как черт, но свет все не включал. В конце концов стало видно машину. Жутковатое зрелище, надо сказать. Летней ночью ведь всегда тьма не сплошная. Сумерки стоят. И в этих сумерках приближающийся автомобиль выглядел неестественным черным пятном, как дыра в пространстве». «Ну все», — подумал Сашка, «сейчас мимо пролетит и хрен догонишь потом». Сашка жезлом махнул, крикнул что-то вроде «стой», не очень надеясь, впрочем, что водитель как-то отреагирует на его приказ. Но удивительно быстро водила сбросил скорость, мягко-послушно так у обочины напротив остановился, двигатель заглушил. Сашка к нему бегом. А сам видит, не ошибся насчет автомобиля. Только не разобрать, что за марка такая. Огромный черный, как клякса. Никаких значков. И ни на одну из виденных Сашкой на его веку машин не похож. Никаких огней нет. И номеров нету. Уже не табы белели в темноте. Сашка подошел к автомобилю. Форму поправил. А водитель стекло плавно так опускает. В салоне свет включился. Ну что, оказался водитель обычный мужик, светловолосый, лицо круглое такое, обычное, никаких примет особых, но видно, что не из простых, холеный такой, одеколоном от него пахнуло дорогим. «Сашка ему сходу, старший сержант такой-то, почему скорость превышаете, почему фары не горят?» Потом еще начал про знак, который запрещает движение больше 50 км в час говорить, но мужик его перебил, улыбнулся и спокойно так сказал «Брось, сержант, не совал бы ты нос чужие дела, целее будешь». Сашка еще тогда было подумал, что водила этот будет ему корочки свои депутатские поднос совать, ну тем более все вроде как сходится, машина дорогая и он сходу тыкает и угрожает». Только откуда здесь взяться, какому начальнику важному в такой глуши, сроду не бывало. Хотя, может, дачу себе где поставил, или на отдых едет, места так красивые. В общем, приятель мой тогда подрастерялся, молодой был, и с хамством таким откровенным редко сталкивался. Но хоть голос его поначалу дрогнул, начал настойчиво говорить «Будьте добры, предъявите ваши документы». «Почему у вас нет номерных знаков?» Мужик снова улыбнулся и также спокойно сказал, «Я тебе говорю, не твое это дело!» «А Сашка, знай свое», — твердит, «Пройдемте, мол, тогда для составления протокола в служебную машину». Тут уводил и голос изменился, нотки в нем стальные появились. «Вот заладил, балбес, тебе деньги, что ли, нужны? Я тебе дам, сколько хочешь!» Сашка человек честный был и принципиальный, никогда бы взятку не принял, я за него ручаюсь, как за себя. Замолчал он, думая, что дальше делать, и вдруг понял, что очень тихо стало. Если раньше была тишина обычной летней ночи с кузнечиками, с доносившимися из соседней деревни лаем собак, то сейчас она сделалась мертвая. А водила с него глаз не сводит, странный какой-то стал как тень по лицу прошла. Водитель ответа не дождался, вынул из внутреннего кармана пиджака толстую пачек денег, банкнот пятитысячных, и Сашке протянулся словами «Чего молчишь, сержант? Денег у меня много, не жалко мне, возьми!» А голос жесткий, такой настойчивый, тыкает этот мужик деньгами в Сашку и все твердит «Возьми, возьми!», а сам все темнее и темнее становится. И хоть свет в салоне его автомобиля горел, все равно словно тени какие-то по углам сгустились. Только было подумал Сашка, что хорошо бы Коляна позвать сюда. Уж вдвоем бы они решили, что делать. Как замер тут же, как вкопанный, будто не пускает его кто-то. Ноги в землю вросли и слова не вымолвит, словно пальцы ледяные за горло схватили. «Возьми денег, а то удавлю», – прошипел водитель. А сам стал словно в размерах увеличиваться и чернеть. Морда вытянулась, пасть смрадную расщеперил. А в ней черно, слюни вожами тянутся, тоже черные. А рука не рука уже вовсе, а лапа когтистая. И на беду не видно всей этой картины из патрульного автомобиля. Сашка с напарником специально за отвороткой за кустами парковались. Только, видимо, времени прошло достаточно. И капитан, все это время сидевший в машине, зачем-то окликнул Сашку. Как знать, если бы не его голос, что бы дальше произошло. Тварь лапу рожала Деньги на асфальт шлепнулись Сашке под ноги. Дальше он плохо помнил, что было. Черная машина вмиг умчалась, только дорога загудела. Ноги у Сашки снова стали нормальные, словно оковы невидимые исчезли. В ужасе он помчался к патрульной девятке, споткнулся по дороге и здорово тогда приложился об асфальт, все локти себе до крови ободрал. Прибежал, на заднее сиденье забился, дверь захлопнул, у самого сердца колотится бешено, словно выпрыгнуть хочет. Коля на него посмотрел обеспокоенно, стал расспрашивать, что случилось, почему глаза бешеные, где локти ободрал. Сашка тогда поначалу двух слов не мог связать, только твердил машина, деньги, чучело черное. Капитан нахмурился и спросил, что за машина. Мол, никаких автомобилей не было с тех пор, как Сашка дежурить пошел, а он, Коля, остался книжку в машине читать. У Сашки внутри при этих словах снова все похолодело. Потом уже Сашка чуть в себя пришел и все Коля рассказал. Капитан сказал, что не верит, но посмотреть сходит, если деньги остались, доказательства какие-то будут тому, что произошло. Но видок у сержанта был тот еще, и он умолял напарника не ходить на дорогу в одиночку, поэтому решили не ходить, тем более, что оставаться здесь дольше было незачем, дежурство к концу шло. Капитан за руль сел, вместе решили мимо того места проехать, где деньги должны были лежать. И действительно, как вы вернули на дорогу, метрах двадцати на асфальте виднелась пачка денег. Но только стоило мошенник не приблизиться, полыхнули они вдруг огнем, обратившись горстью пепла. Капитан Газу прибавил. До городского отделения ГАИ за 15 минут доехали. Всю дорогу молчали. Думаю, тогда-то капитан Сашке поверил, но больше они этот случай никогда между собой не обсуждали. Сашка, кстати, так и работает до сих пор в ГАИ. Хоть он парень неробкого десятка, с тех пор ночью дежурить не любит и не отрицает того, что боится. Ведь мало ли кто ночью ездит в человеческом обличье по пустым лесным дорогам. я. «Сегодня с нами Алиса, 26 лет, офис-менеджер, секретарь, завхоз и специалист по работе с клиентами в одном лице, энергичная, шустрая, веселая брюнетка с лукавыми глазками. Производит впечатление вполне здравомыслящей барышни, которой совершенно ни к чему придумывать какие-либо небылицы. Мне тогда 10 лет было» имелись и, собственно, до сих пор имеются у нас дальние родственники, мои двоюродные тетя и дядя, живущие в деревне. До событий, о которых пойдет речь, знала я о них больше в теории, слышала от родителей, да видела пару раз на каких-то семейных сборищах. И вот однажды эти самые дядя с тетей пригласили нас к себе в гости. Не знаю, как родители... Но лично я, помнится, была от этого предложения в неописуемом восторге. Ребятенкам я росла городским, бабушек-дедушек в деревне не имела, а сельская жизнь не знала разве что из книжек. Короче говоря, поездка эта в то время была для меня равносильна полету на Луну. Тетя Люда и дядя Женя оказались веселыми и милыми. Место, где находилась их деревня, очень живописным. «У наших родственников была единственная любимая доча по имени Ксения, для родных и близких Ксюта, шестилетняя девчушка с шикарной белокурой косой. Перед поездкой, видимо, чтобы избежать возможных неловких ситуаций, родители предупредили меня, Ксюта, мол, совсем не разговаривает. Я, естественно, начала расспрашивать, что да почему» и выяснила, что девчушка ничем не болеет, а замолчала примерно год назад после какого-то случая, о котором мои мама и папа, по их словам, ничего толком не знали. Сказали лишь, что сейчас тетя с дядей возят ее по разным врачам, которые обязательно рано или поздно ей помогут. Впрочем, это так сказать, неразговорчивость с Ксютой не помешала нам с ней быстро найти общий язык. Мы весело играли в мячик, бадминтон и догонялки, Бегали на речку и в лес за земляникой. И даже спали в одной комнате. Ксюта на своей кроватке, я на раскладушке в противоположном углу, ближе к двери. Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то несколько раз слегка толкнул меня в спину. Повернувшись, я увидела, что передо мной стоит Ксюта в своей белой ночной сорочке и внимательно смотрит на меня. «Что случилось?» – лениво спросила я. «Чего не спишь-то?» Сестренка, разумеется, ничего не ответила, только отступила на несколько шагов и остановилась у входа в комнату. «Да что происходит?» Я нехотя села на свои раскладушки. «Ксют, ну ты даешь, тоже мне нашла время играть». Ксюта же тем временем приоткрыла дверь детской и, призывно махнув рукой, мол, идем со мной, скрылась за ней. «Что ж, ничего не поделаешь». Надо идти смотреть, что там придумала эта затейница. К тому же все равно, ведь уже проснулась. Я поднялась и вслед за сестрой вышла из комнаты. В следующую секунду я оказалась в узком коридорчике, в конце которого находилась дверь, ведущая на улицу, а точнее, прямо на огород. Жизнь в маленькой деревне была, видимо, спокойная. Со всеми соседями дядя и тетя жили дружно поэтому дверь эта частенько оказывалась не запертой даже ночью. Так очевидно было и в тот раз. Более того, когда я вышла в коридор, обнаружила, что дверь в сад распахнута, а в ее проеме виднеется хрупкая фигурка Ксюты. Та снова помахала мне рукой и выпорхнула из дома, вот ведь вредная малявка, раздраженно подумала я тогда, повела меня комаров кормить. Но делать было нечего. Поскольку я была старше, то ощущала за Ксюту некую ответственность, которая не позволила мне пойти спать и допустить, чтобы девочка шаталась ночью по огороду в одиночестве. Босыми ногами прошлепал я по коридору и очутилась в том же самом дверном проеме, в котором еще совсем недавно маячила Ксюта. Сама же сестренка стояла теперь под вишневым деревом буквально в нескольких шагах от дома. И все так же призывно тарачилась на меня, будто бы говоря, «Ну же, пойдем со мной». И тут на меня вдруг ни с того ни с сего нахлынул сильнейший страх. Таких ощущений я с тех пор, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу больше не испытывала. Даже не знаю, с чем это сравнить. Возможно, с чувствами человека, на которого на полной скорости несется поезд. Резко развернувшись, я кинулась обратно в дом. Забежала в детскую и не поверила собственным глазам. Ксюта, которую я меньше минуты назад видела в саду, спокойно спала в своей постельке. Я подскочила к выключателю. Комната наполнилась светом. Что было дальше, если честно, помню очень плохо. У меня, похоже, началась настоящая истерика. Припоминая, что пыталась что-то объяснить взрослым, но они, думаю, так ничего и не поняли. К счастью, на следующий день был намечен наш с родителями отъезд, больше ночевать в этом доме мне не пришлось. Не знаю, связано это с тем ночным случаем или нет, но с тех пор мы с семьей дяди Жени и тети Люды близких отношений не поддерживали, разве что поздравляли друг друга по праздникам, да и то по телефону. Однажды мама рассказала, что усилия врачей и всяческих целителей не прошли даром. Ксюта в итоге снова начала разговаривать. «А чего же все-таки она замолчала?» – спросила я тогда. «Да там такая история!» – замялась мама. Однажды утром тетя Люда пришла будить Ксюту в садик, но дочку в детской не обнаружила. Испугавшись, они с дядей Женей принялись искать свою малышку и где-то через полчаса нашли на огороде в каких-то кустах продрогшую, испуганную, сжавшуюся в комок. С тех пор-то вот она и не разговаривала. Ну а потом, когда заговорила, рассказала что-нибудь, Ксюта-то, да нет, вроде бы, говорит, не помнит ничего».